Глава 14. Кэролина Фарлоу. Я отказываюсь говорить без официального представителя семьи, который раз произнесла я. Думала ли утром о том, что следующей же ночью окажусь в настолько глубокой выгребной яме, что мне придется вспоминать базовый курс правоведения и помыслить не могла, даже когда выслушивала очередные придирки по поводу доклада от мастера Томсона порадовало только что Рэймонду, он устроил еще больший разнос. А ведь я предупреждала, что стоит перепроверить то, что я написала. Когда мы с Коулзом получили самый низший балл, даже обрадовалась совершенно нелогичные эмоции. Сейчас же мы с обоими потомками рода Коулз стояли на ковре буквально перед ректором и заодно перед всем преподавательским составом. На столе в центре просторного кабинета лежал единственный уцелевший артефакт стихии земли. Чтобы защитить хотя бы его, мне пришлось пойти на риск, обратиться к воде. Благо, удалось довольно быстро разгадать тайну болотной жижи. Она не только сковывала движение, но и всасывала всю остаточную магию. Я пожертвовала льдом и сейчас находилась в шаге от срыва. Риск быть пойманной все равно завис прямо над головой, а потому на контакт я не шла. Я спрашиваю еще раз. Резко выдохнул ректор. Каким образом и что важнее, зачем вы обезвредили духа-хранителя Коулс? Рей и Кесси придерживались той же позиции, что и я. Мы тоже отказываемся говорить, пока наш отец не прибудет в академию. А он прибудет, зловеще сообщил ректор. «Еще как прибудет. "Каролина, пока вы молчите, те, кто украл артефакты, все удаляются". Мастер Харрис сделала пару шагов вперед, мягко коснулась моей руки, заглянула в глаза в попытке ободрить. "Если эти преступники вообще были", рявкнул мастер Томпсон. "Я не удивлюсь, если все это сделали Коулс и Фарлоу". Я повела бровью, негласно сообщая мастеру Харис о том, что пока среди подавляющего большинства преподавателей бытует такое мнение, ни я, ни Коул заговорить не будем. Преподавателей сложно обвинить. Нас обнаружили на месте разгромленного музея через минуту после того, как болото пропало. Но в тот же миг сработали сигналики. Слишком много всего было разрушено. По их мнению, мы спрятали артефакты. И попросту не успели скрыться сами. Но ну, не глупость ли? А при отсутствии всякого мотива двойная глупость. Кристалл связи ректора в который раз завибрировал, мужчина раскрыл письмо, вчитался, его лицо изменилось. Поздравляю, Кэролина. Своими действиями вы добились отказа лорда Фарлоу пребывать в столицу. Видимо, он всерьез задумался о том, Не избавиться ли от еще одной паршивой овцы в своем стаде? Это вы мою внучку паршивой овцой назвали. Раздалось громогласное, но до да нельзя спокойное восклицание за спиной через секунду после удара двери о косяк. За пару секунд вся моя жизнь разрушилась в дребезги, и в тот же миг задребезжал лучик надежды. Бабушка Валери С моих губ сорвался вздох облегчения. Я не очень понимаю, кем вы себя возомнили, чтобы себе подобное позволять. Чеканя каждую согласную произнесла бабушка, заходя внутрь и вставая рядом со мной. Чтобы какой-то ректор, без роду и племени так обращался с наследницей рода Фарлоу. О, мой недальновидный, вы глубоко заблуждаетесь если считаете, что мой сын отречется от Кэролины, ведь ее вины в сложившейся ситуации нет, и если бы вместо того, чтобы чехвостить этих детей, бабушка интонации выделила последнее слово. Ваш преподавательский состав изучил улики, найденные на месте преступления. Добрый вечер, леди Фарлоу. Заметно побелевший ректор все же нашел в себе силы прервать речь Валери. Каролина, ваш представитель на месте. Может быть, теперь поясните, каким образом вам удалось поймать в ловушку духа-хранителя? Единственное, что не всосало в себя болото, ловушку для духа-хранителя. Стихия воды делает все на совесть, демоны ее подери. В тот момент, когда нагрянули дежурные, а следом и весь преподавательский состав, дух хранитель все еще находился в символе, наполненном стихией. И не надо строить из нас дураков. Мы абсолютно точно понимаем, что сам символ был наполнен с помощью стихии воды. Бабушка даже бровью не повела, хотя я была на все сто уверена, что у нее внутри в этот момент все перевернулось. Так же мы совершенно точно понимаем, что сам символ был нарисован Кассандрой Коулс, заявил один из преподавателей. Слишком знакомы и характерные завитки на окончаниях знаков. Судя по уверенности, сквозящей в его голосе, преподавал он символогию. "Где вы взяли стихию воды?" почти по слогам выплёвывал ректор. Я уже открыла рот, чтобы сообщить, что приобрела ее еще в столице, как вдруг слово взяла Кассандра. Я купила колбусы стихии стихией в Норманхемии в прошлом году. Мне дорогого стоило не подавиться воздухом от удивления и сохранить лицо. Зачем? Зачем она это говорит? Мало того, что переводит огонь на себя, так еще и вряд ли в Норманхемии найдется хоть один торговец с такой редкостью. Гасдра, тебе нет никакого толку меня прикрывать. Вдруг бархатным и доодыри спокойным голосом произнёс Рэймонд. Тому уже так нелепо. Я купил склянку со стихией при дворе у посла прибывшего с дипломатической миссии. Имена и королевства надо называть. Последнее он сказал с явной насмешкой, отчетливо понимая, что детали признания Рэймонда Теперь в ней юрисдикции Академии. Он одной фразой буквально закрыл вопрос сводной стихии и развязал всем нам, кроме себя, руки. Даже представить боюсь, сколько шкур с него сдерет отец, отвечающий за отношения империи с королевствами другого континента. А еще степень моего охреневания было сложно передать словами, как и степень облегчения бабушки его я почувствовала кожей. Надо же, у нас Фарлоу заговорили. Это без законного представителя. Притворно восхитился ректор, по его лицу было видно, что он озадачен признанием Коулза. Моё онемение перешло в восхищение. Уже совершенно все равно, узнают про наш обед или нет. Главное, что теперь в деле о краже артефактов мы можем обойтись без подробностей того, откуда взялась водная стихия. А их законный представитель уже здесь, прорычали мужским голосом за спиной. Я искренне не понимаю, почему именно их законный представитель должен ползать по кустам, чтобы найти вот это. На стол ректора тут же упало три медальона с разными символами. Преподаватели замолчали, с траурными лицами вглядываясь в артефакты. О! Добавлю в коллекцию, бросила бабушка, тоже подходя ближе и извлекая из кармана еще один артефакт незнакомого мне свойства. «Темная стихия, тут же констатировала мастер Харис. Ни у кого из присутствующих студентов нет возможности воспользоваться этими чарами. Стихии воды у них тоже не должно было быть, рявкнул ректор. Смею вам напомнить, что стихия воды вас более не касается, рявкнул лорд Фарлоу. А то, что касается напрямую, лежит и на вашем столе, заметила Валери. Ваши дети обязаны дать показания. Сейчас они никому ничем не обязаны, а завтра с утра дадут все необходимые ответы отчеканил лорд Фарлоу. А пока мы их заберем, чтобы никто из ваших шакалов не навязал им постороннюю мысль, закончила бабушка. Я никак не ожидала подобной слаженности между родом Фарлоу и семьей Коулс. Растерялась настолько, что даже пропустила короткую часть разговора. Вы не имеете права, они подозреваемые. Нет, они свидетели им нужен отдых. Дети валятся с ног. Да на таких детях, начал мастер Томпсон, но тут же затух под суровым взглядом отца Рей и Кэсси. Хорошо, вдруг произнес ректор и гаденько улыбнулся. Но завтра с утра каждый из них даст показания с помощью артефакта правды, публично. Артефакта правды. Это форменное хамство. Ледяным тоном произнесла бабушка: "А какой публичности может идти речь? У вас вообще голова где находится?" "Это мое условие. Вы вправе забрать свою внучку до утра, я вправе настоять на публичности и артефакте правды. Моей внучке нечего скрывать. Я не возражаю против артефакта". Не изменившись в тоне, произнесла бабушка: Но настаивание на публичности вам еще аукнется. Так, если бабушка так говорит, значит у нее есть план. Она не дура и слишком хорошо понимает, что даже прикасаться к артефакту подобного свойства мне нельзя. Согласен с леди Фарлоу. Пожалуй, я смогу настоять на дополнительной проверке квалификации верхушки академии. Именно после этих слов мы и покинули кабинет. Все впятером по коридорам шли молча, никто из нас не рисковал произнести ни звука. Мы с Кэсси и Кесиреем переглядывались, пытаясь хотя бы глазами о чем то договориться. Райкики у самого выхода бросил лорд Фарлоу моей бабушки. та важно кивнула. Что это еще за рай райкики такое? Семейство Коулс села в экипаж, поджидающий у самой лестницы. Наш фиакр прибыл следом. Стоило нам оказаться внутри, бабушка отстучала по стене что-то непонятное и взглядом впилась в меня. Кто-нибудь знает о твоей тайне? тут же спросила она. Нет, твердо ответила я. Со всем остальным разберемся. Бабушка тяжко выдохнула и прикрыла глаза. Отец исключил меня из рода? спросила я. Нет, конечно, фыркнула бабушка. Он занят планом Б. Планом Б? Пытается обеспечить тебе безопасный побег из Нормандии, если вдруг что-то пойдет не так. В первый миг я не поверила, и только после осознания того, что бабушка не стала бы врать, от души отлегло. Но почему? Я не смогу отвечать на вопросы под воздействием артефакта правды, сообщила я. С бабушкой всегда так. Сперва строго и по делу, потом можно обо всем остальном. Разумеется, я это отчетливо понимаю. В решении этой проблемы нам помогут. Меня куда больше интересует, почему за тебя вступился этот отпрыск Коулзов. Я подумала, что он в курсе. Нет, просто Мы случайно дали друг другу обед в связи. Бабушка явно удивилась, но вида не подала, задумалась, но лишь на минуту, после выдала. Поняла. Теперь решить ситуацию еще проще. У вас есть мотив для того, чтобы воспользоваться артефактами, но никак не красть их. Снятые с постамента, они лишаются подпитки, а потому не в состоянии вам помочь. Но снятие обета не является первостепенной проблемой, сухо произнесла бабушка. Но я пыталась сказать, что связь уже начала закрепляться. Снятие обета не является первостепенной проблемой, тем же тоном повторила бабушка. Что из важного по поводу артефактов ты еще должна мне сообщить до того, как мы встретимся с Коулзами?» Кажется, моя способность удивляться напрочь атрофировалась. Всё это было спланировано, судя по всему, задолго до того, как я прибыла в город. Об этом я догадалась, ответила бабушка. Вряд ли моя внучка, пребывая в здравом уме и трезвой памяти, решилась бы на подобную связь. Леди Фарлоу Вы же понимаете, что у всего есть цена. Это лорд Коулс произнёс после того, как сообщил, что у него есть способ обойти артефакты правды. Мы сидели в просторном номере гостевого дома. Было видно, что весь этаж зарезервирован на постоянной основе. Куча подписанных бумаг, папок с загадочными цифровыми наименованиями, личные вещи вроде мужских шляп и женских перчаток на тумбах. Гостевой дом был без названия, а потому тайны загадочного райкики я так и не поняла. Первым делом Валери и лорд Коулс потребовали, чтобы мы все рассказали в деталях. Сперва напрягшись, я расслабилась, когда поняла, что тему стихии воды они почему-то обходят стороной, а вот болоту его природе уделили больше всего внимания. Мой милый мальчик, я не вчера родилась. Холодно ответила Валере. Моих лет хватит и даже для того, чтобы понять, какую ты хочешь плату. Получишь ты мой голос. С сыном я уже все обсудила. Я знаю бабушку всю свою жизнь. И пусть для остальных все Парлоу непроницаемы, мне совершенно точно ясно, когда Валери врет. Она не обсуждала с отцом настолько весомую для него самого плату. О нет, Валере. Я хочу два голоса. Хочу, чтобы ваш сын покинул совет, вдруг заявил лорд Коулс. И без того натянутая струна, на которой держались остатки моего самообладания, лопнула. Жжение в груди стало невыносимым, и я взглядом отметила, как дёрнулся Рей, до которого эхом добрались мои эмоции. Более того, вздрогнула и Кесси, сидящая ко мне ближе всего. Мне оставалось только возрадоваться, что напротив старшего лорда Коулс разместилась бабушка, своей ледяной стеной отрезая нас от его пристального внимания к нашим эмоциям. Похоже, настало время для плана Б. Судя по всему, бабушка пришла к этому же выводу, а потому хрипло рассмеялась. Неужели вы полагаете, что мы в настолько бедственном положении? Отец, нет. Вдруг твердо выдал Рэймонд: "Что, нет?" Лорд Коулс хищно уставился на сына. "Ты поможешь роду Фарлоу безвозмездно, потому что я прошу тебя об этом. Ни о каких голосах и прочих услугах речи не ведется». Иначе что?" рявкнул лорд Коулс. Его волосы налились огнем, взгляд стал совсем колючим. Я вцепилась в подлокотник с такой силой, что почти не ощущала пальцев. Все мои силы ушли на то, чтобы не дать стихии выплеснуться. Лед на нуле, этот блокатор почти рассеялась. Теперь во мне лишь стихия воды. Иначе я откажусь от рода. Со сталью в голосе и с ледяным спокойствием, которому могла бы позавидовать даже моя бабушка, ответил Реймонд. «Рей!» — пискнула Кэсси но тут же замолчал, и не рискуя вмешиваться во внезапную борьбу взглядов и в прямом и в переносном смысле мужской части своего семейства. Ты в этом уверен? Тон Колза старшего тоже вдруг сделался спокойным. Абсолютно, тут же ответил Рей. Иначе Рей не ответил, лишь наклонил голову набок, улыбнулся уголком рта. В этот же миг в его глазах сверкнуло первозданное пламя, совершенно подконтрольное не на эмоциях. Мне стоило подумать о чем угодно, но точно не о том, насколько прекрасным показался Коул младший в таком облике. Плюс один в моей и без того переполненной копилке. В комнате тут же повисла тяжелая тишина. Я сдерживалась из последних сил, даже забыла как дышать. Эмоции достигли такого пика, что я ощущала, как внутри ворочается и пытается пробиться стихия. Вдруг Косси едва заметно коснулась меня мизинцем и впитала то, что я с такой силой сдерживала. Даже головы не повернула в мою сторону, ничем не выдавая своего вмешательства. Леди Валери, вам откровенно повезло. Мой сын настаивает на акте беспощадного альтруизма, а потому я помогу вам просто так. В голос Колз старшего вернулись привычные резкие нотки. Я поделюсь с вами зельем безвозмездно. «Смею засвидетельствовать почтение перед достойнейшим из рода Колзов. С откровенной насмешкой произнесла бабушка Рэймонд, крайне приятно, что вы на стороне здравого смысла и сразу дали отцу понять, что не стоит раскачивать лодку, в которой сам же и находишься. Мне захотелось вжать голову в плечи. Даже я понимала, что дергать прямого потомка того самого Коулза за усы не стоит. Но каково же было мое удивление, что отец Рэй и Кессе даже бровью в сторону столь откровенного сарказма не повел. произнёс лишь леди Валери. Я не спрашиваю вас о том, где ваша внучка раздобыла столь редкую стихию, а вы не делаете поспешных выводов. Вы уж простите древнюю старуху, что сует нос не в свои тайны. Уж подозреваю, что у вас их куда как больше. Теперь я в этом смею сомневаться, но могу пообещать, что делиться своими выводами ни с кем не стану. Раньше времени С этой фразой из тона бабушки ушла всякая насмешка. Она сказала это серьезно. А я кожей поняла, не врет. Ей действительно приоткрылась завеса какой-то страшной тайны семьи Коулс, но она предельно честно заявила, что пользоваться ею не станет. И это натолкнуло меня на мысль о том, что наша тайна куда опаснее. И своими словами она в некотором смысле пытается умаслить противника, перевести его внимание. Я ощутила на себе взгляд и уловила беспокойство в его глазах, но он спешно отвернулся, переглянулся с Кассандрой и едва заметно кивнул. Кажется, я потеряла всякий контроль над ситуацией и не понимала, что происходит. В таком случае нам стоит обсудить официальную версию. Лорд Коулс старший перешел к делу. Официальная версия, если так подумать, мало отличалась от основной. Разве что показывала нас не в самом лучшем свете, но тут уже было недосохранение репутации. Согласно ей, мы с Реймондом и Кассандрой познакомились на студенческом посвящении, немного выпили, расслабились. По мнению семьи Коулс, это нисколько не преступление. Бабушка лишь поджимала губы и задались вопросом, по какой причине наши семьи враждуют. С пьяных глаз решили, что нет никакого другого способа, кроме как закрепить новый союз двух враждующих родов связующим обетом. Наутро осознали всю глубину ошибки, такую вражду обетом не вымороть. Начали думать о том, как избавиться от связи нашли способ, связанные на стихийных артефактах. По глупости и гордости посчитали неуместным обращаться к преподавателям за помощью. Также выяснили, что для того, чтобы усмирить духа-хранителя, нужна стихия воды. Начали искать. Нашли подозрительно быстро и только постфактум догадались, что нас таким образом подставили. Им был нужен мак льда, и наследница рода Фарлоу, то бишь я подходило как нельзя лучше. Все осведомлены, что наш род лучшие представители стихии. свои подозрения о том, что и на заключение обета тоже как-то могли повлиять те же люди, мы должны были оставить при себе. Нам по глупости не положено. Почему Рей соврал тогда у ректора на ковре? Так потому что испугался, что подумают, будто мы в сговоре с истинными преступниками. Да и вообще это не считается, потому что отсутствовал официальный представитель. Мы обсуждали каждую крохотную деталь, выверяли общую версию, так, чтобы наша история звучала хором, даже когда мы говорим по отдельности. И только после обсуждения всех нюансов отец Рэй и Кесси хоть немного расслабился. Мы умолчали лишь об одном, о том, что вместе встретили утро в сизых облаках. Я побоялась, что этой информации в купе с остальным бабушка просто не вынесет. Леди Валери, нам еще предстоит один важный разговор, вдруг произнес Коулс старший. Отец начал рый. Не переживай, милый мальчик. Теперь твой отец у меня ни одного голоса не требует. Валери внезапно лукаво подмигнула. Подобного отношения не удоставился никто из моих братьев. Рей сам, кажется, оторопел. А нам и правда есть что обсудить, как подозреваю и вам. После чего бабушка и Коулс, старший, вышли в соседнюю комнату, оставив нас втроём. Чисто никаких артефактов, первым делом заявила Кэсси, вскакивая на ноги. Уверена, деловито уточнил Рэймонд. Я все папины прослушки наизусть изучила, даже те, которые для него только разрабатывают, отмахнулась Кассандра. Они действительно оставили нас втроём. В меня вперились сразу два внимательных взгляда, очень коулзовских, испытывающих на прочность. Прочность моя подкачала уже несколько часов назад, а потому я просто тяжело вздохнула. И прикрыла глаза в попытке найти подсказку с правильными ответами хотя бы в спасительной темноте век. Глаза открывать не хотелось. Это вернуло бы в реальность, а она откровенно пугала. Я малодушно оттягивала тот момент, когда и правда придется отвечать. Даже тяжелый вздох Кэсси не заставил меня посмотреть правде в нутро. Они оба догадались, кто я на самом деле. Сложно было не сопоставить факты. Вдруг в дальнем углу комнаты зазвенели чашки. Слишком шумно для того, чтобы ими пытались воспользоваться по назначению. Я ощутила, как моих пальцев, которыми я вцепилась в колени, касаются горячие ладони. Всё будет хорошо, моя ледяная принцесса, услышала я шёпот трея. Я тебя защищу. Едва он коснулся меня, Я почувствовала, как Коул начал делать то же, что и Кэсси недавно, втягивать излишек скопившихся эмоций, втягивать медленно, словно со вкусом. Я открыла глаза. "Понятно, почему ты не сказала с самого начала", тихо произнес он. "Можешь не говорить и сейчас. Просто скажи, что нам еще надо сделать, чтобы тебе помочь". Твой лед, он растворился в воде прогретый огнем рея. Из-за обета я не смогла удержать остатки чужой стихии. Бабушка прибыла не только для того, чтобы обсуждать официальную версию, но и дабы наполнить меня спасительной маскирующей истинное положение вещей магии льда. Рей продолжал тянуть мои эмоции, но это не спасало. Сам факт того, что он это делает, пробудил еще больше чувств Меня затопило именно настолько, что я ощутила, как по щекам текут обжигающие слёзы. Стало до одури стыдно, даже бракованные Фарлов, которых ни грамма своего льда должны держать лицо, а я расклеилась, как идиотка. С губ сорвался совсем уж неприглядный всхлип, и из-за этого стало совсем горько. Только что я не только уронила маску, которую носила почти всю свою жизнь, Но и разбила ее в дребезги, не оставляя себе и шанса на отступление. Если сейчас еще и Коулс старший, с бабушкой вернуться, я, Боги Рэй, ты будто впервые имеешь дело с женской истерикой. Почти над самым ухом рявкнула Кэсси, заставляя открыть глаза. "Соберись, Кэролина. Какой толк от такого врага, как ты, если ты при первой же проблеме развесила нюни?" прошипела на меня Кассандра, отталкивая растерянного Рея в сторону. Зависла прямо напротив моего лица. "И если ты тут же не прекратишь рыдать, я всем расскажу, что ты плакса. Но даже если продолжишь, никогда и никому не раскрою твой истинный секрет. Клянусь. Да братом своим клянусь и его драконьей ипостасью. Реймонд Коулс" У меня аж дыхание перехватило, как только я сделал первый глоток эмоций Кэролины. Там было столько всего намешано: и страх, и благодарность, и желание убежать от реальности, и сплошные и. Пришлось сдержаться, чтобы не опьянеть от такого богатого букета. Я хотел помочь сдержать стихию, но вместо этого вызвал новые эмоции, совершенно новые, теплые и Кажется, я пропал. Утонул, и клянусь, готов был тонуть целую вечность. Потому даже не расслышал сперва, что именно произнесла сестра прежде чем меня оттолкнуть. Смог осознать реальность только когда перестал касаться Кэри. Отголоски чувств все еще ярко ощущались в ее ауре, и с этим стоило хоть что-то сделать. Раньше отец был слишком занят, а Кэролина достаточно ловко себя контролировала. Сейчас, если он вернется, тут же все поймет. "Соберись, Кэролина. Какой толк от такого врага, как ты, если ты при первой же проблеме развесила нюни?" Сестра чуть встряхнула Кэрри. "И если ты тут же не прекратишь рыдать, я всем расскажу, что ты плакса". Но даже если продолжишь Никогда я никому не раскрою твой истинный секрет, клянусь. Да братом своим клянусь, и его драконией, ипостасью. Пастасиу. Но вот последняя могла произнести более торжественно. Притворно возмутился я, прекрасно понимая, что именно делает сестра, хочет вызвать у Кэролины шок и предложить обмен, оберегая мой секрет. Она будет полностью уверена в том, что мы сможем сохранить ее тайну. К тому же, сама клятва только дураку непонятно, насколько крепкие у нас отношения с сестрой. Она никогда, тем более в шутку, не стала бы клясться моей жизнью. демона с ней со второй ипостасью. План сработал на ура. Каролина взглянула на меня совсем другим взглядом. Но в нем не было ни капли удивления. Я начала догадываться еще в сизых облаках, вдруг заявила она. Но искренне не понимаю, почему это должно быть тайной. Перестала плакать. И я перевел дыхание.